Весьма секретно. Москва, Кремль. Правительство Республики Нагония просит оказать срочную экономическую помощь. Мы окружены государствами, в которых прокитайские и проамериканские группировки объявили открыто об экономической блокаде. Существует угроза прямой военной агрессии. Если мы не получим советскую помощь, судьба нашей революции обречена. Джордж Гриссо, премьер-министр. Совершенно секретно. Москва. Ознакомившись с положением на месте, полагаю, что те три советника, которые прибыли вместе со мной, не смогут оказать действенной помощи. Ибо колониализм оставил здесь в наследство абсолютное культурное безлюдье. Кадров, инженеров, врачей, агрономов в нагоне практически нет, не говоря уже об офицерах. Вылазки реакции повсеместные и жесточные. Если мы намерены оказать помощь стране, где 40% населения больны туберкулёзом, 70 трахомой, 98% неграмотно, тогда необходима срочная командировка сюда по крайней мере 300-500 советников, которые бы не сидели в нашем посольстве, а работали в порту, учили обращению с тракторами, оказали помощь в организации медицинской помощи. размещать советников негде, потому что бывшие хозяева отелей вывели из строя всю канализацию. Электростанция стоит. Бензохранилища пусты. Посол СССР в Нагонии А. Алёшин. Совершенно секретно. Пекин. Русские начали переброску советников в Нагонию. Генерал Марио Агана по нашей рекомендации запросил военную помощь непосредственно в Люксембургском посольстве США. Работа по подготовке выступления портовых грузчиков с бойкотом разгрузки советских поставок продолжается. И, видимо, даст ощутимые результаты в течение ближайших недель. На поддержку полковника Абабы из ВВС Нагонии, преданного нам, необходимо 300 тысяч долларов. Посол КНР в Нагонии Ду Ли. Центральному разведывательному управлению США. Подготовка к операции «Факел» практически завершена. Однако по сведениям, поступившим из проверенных источников, можно предполагать, что создание воинских формирований на Гонеи закончится значительно раньше намеченного нами выступления. В этом случае проведение операции может встретить ряд трудностей организационного характера, как то необходимость нашего десанта и введения спецподразделений. Наши источники предполагают также, что в ближайшее время русские поставят на Гонии большую партию грузовиков и сельскохозяйственной техники, что ощутимо повлияет на возможность поддерживать там состояние экономической неустойчивости. Учитывая стратегическую важность операции «Факел», полагал бы целесообразным спросить агента «Умный» о масштабе предстоящих русских поставок, что позволит нам уточнить характер нашей операции и сроки ее проведения. Роберт Лоренц. Резиденция РУ в Луисбурге. Из выступления американского посла по особым поручениям. Социальная справедливость, демократия, правопорядок. Лишь этого добиваются те патриоты Нагонии во главе с генералом Агана, которые ныне подвергаются бесчеловечному обращению со стороны правительства Гресо. Моя страна никогда не вмешивалась и не намерена вмешиваться во внутренние дела иных государств. Однако я не могу не сказать с этой высокой трибуны, что общественность Соединённых Штатов внимательно следит за развитием событий в этой африканской стране. В то же время слухи, распространяемые в прессе стран советского блока о том, что якобы Соединённые Штаты имеют какие-то контакты с Пекином по проведению подрывной работы против нынешнего правительства Нагони, лишены каких-бы-то ни было оснований и являются клеветническим вымыслом. темп. 45-2-2-5, 6-6-1-6-7, 8-5-4-4-1, 9-6-5-5-1, 8-1-7-1-3. Константинов улыбнулся по-нову из отдела дешифровки. Тот положил перед ним таблицу. Сколько всего за этот месяц они ему передали? Совершенно невероятное количество, это четвертое. Но чего так категорично ему? Может, ей? Жаль будет Колеей. Всё равно расплата одинакова. Ну уж, больное мужские созвучия в цифрах не находите? Мужские созвучия в цифрах занятное определение. Между прочим, точно это, товарищ генерал. Значит, полагаете, без ключа эти диаграммы расшифровке не поддадутся? Вот поглядите. Панов положил на стол лист бумаги с странными точками, цифрами, тире. Похоже на ранних итальянских футуристов, заметил Константинов, поднялся и отправился к себе. Сегодня он дежурил по контрразведке. Суббота можно поработать с бумагами, доделать да всё, что накопилось за неделю. В кабинете на столе в красной папке лежала последняя шифротелеграмма из Нагории. Сообщали, что сегодняшней ночью два советских специалиста были обстреляны сепаратистами из группы Агана. Оба отправлены в госпиталь в тяжёлом состоянии. лежала и синяя папка для особо важных документов. В ней письмо из советского посольства в Нагоне.